263. Представьте себе дом, наполненный людьми, знающими о каком-то важном событии, и между ними один не будет знать, о чем все думают. Будет велика разница между знающими и не знающими. Даже по внешности можно будет судить о разнице, очевидной Незнающий начнет ощущать беспокойство, начнет оглядываться и прислушиваться, будет подозревать и озираться неприязненно. Чем больше будет в нем раздражение тем дальше окажется он от разрешения загадки. На таких простых примерах можно наблюдать воздействие мысли и причины, препятствующих восприятию. Для принятия мысли прежде всего неполезно раздражение могут быть возбуждение и спокойствие, но никак не гнев или раздражение Пусть помнят те, кто предполагает наблюдать передачу мысли, что могут быть препятствия непреодолимые, но легко устранимые самим человеком. Успокоение раздражения лишь кажется трудным. Не забудем взглянуть на колонну, представляющую пространство, и представим себе где на ней может быть отмечено раздражение, и место ему не найдется, так же и для самости перед беспредельностью.